Проснулась она среди ночи, цепляясь за остатки убегавшего ковидного сна. В памяти всплыли флаконы с антисептиками, всегда лежавшие в сумочке и стоявшие на полке в коридоре, стойки с обеззараживающим средством на входе в общественные заведения, уличные урны, переполненные смятыми лоскутами использованных масок, измученные лица медиков, предупреждающие вещавших с экрана, Пустынные карантинные улицы, круглосуточные беседы о своем и чужом здоровье. Вспомнились и жуткие рассказы знакомых о похороненных в закрытых гробах еще довольно молодых людях. К счастью, ни она сама, ни кто-либо из членов ее семьи не столкнулись с подобным, однако коллективная паника, пусть ненадолго, охватила и их. Посылки, оставленные курьером под дверью, тщательно обрабатывались антисептиками, а маска при выходе из дома натягивалась до глаз и заменялась, как и положено, каждые два часа. Вспомнив об этом, успевшая дважды не тяжело переболеть ковидом Варвара Сергеевна почувствовала неясную и рациональную тревогу. Там, во всём этом новом вирусном мире, было что-то ещё едва уловимая, размытая, какой-то как будто мужской образ. Параноидальный сторонник конспирологических теорий? Агрессивный торговец чудо-таблетками из соцсети? А может, ворчливый, охаивающий всех и вся сосед с третьего этажа? Снилась же только, что какая-то пестрая, намешанная в кучу хрень? Нет. Не во сне. Тревожный образ жил где-то в реальности. Да, тот человек стоял у поликлиники, куда она отправилась год назад по настоянию мужа сдать клинический анализ крови и дополнительный на антитела. Стоял такой же смурной октябрь, неприветливое простуженное утро и люди в масках, снующие на входе-выходе. Когда Самоварова вышла из старого здания поликлиники, то увидела на противоположной стороне улицы пожилого, сильно сутулого человека. Он внимательно глядел на неё из-под лобья, и ей вдруг захотелось подойти и грубо от чего-то, именно грубо спросить, зачем он пялится. Она даже сделала несколько шагов в сторону пешеходного перехода, но мужчина, сунув руки в карманы тёмной парки, быстро отвёл взгляд и, глядя себе под ноги, поспешил прочь. Намётанный глаз следователя успел уловить детали. Мужчина, вероятно, обладал неприветливым и скверным характером, о чём говорила не только его осанка, спина его словно долго несла на себе тяжёлый груз, но и все движения и жесты. изучающие её минуты ранее злобный взгляд, руки в карманах, Уверенная, хоть и заметно заваливающаяся вперёд и слегка набок, походка. От него даже через улицу веяло неясной силой, которая наталкивалась на спасительный прямоугольник дороги с белой зеброй посредине. Запрещая себе надумывать, Самовара списала минутное наваждение на чувство голода. Уже через несколько минут, дойдя пешком до кондитерской, она напрочь забыла о том человеке. Но вчера увидела вновь, проснувшись среди ночи, она уже не сомневалась, что это был именно он. Самоварова сделала попытку воссоздать воспоминания в деталях. Мешал только что увиденный сон, где в темноватом, судя по характерному грохоту колёс при вокзальном помещении, к ней завели на допрос человека, лицо которого, разбуженное пьяной песней, она не успела разглядеть. Сгорбленная спина и тяжелая поступь человека из сна, необычайно уверенная, вызывающая, мол, смотрите, я еще здесь, эти запомнившиеся детали вызвали реальное воспоминание. Вчера утром какой-то человек стоял возле дома, где она прожила большую часть своей жизни и где сейчас жила ее дочь со своей семьей. Выйдя вчера от Аньки в возбуждённом после очередной стычки состоянии, Варвара Сергеевна углядела на небольшой площадке для отдыха напротив подъезда пожилого человека в тёмно-серой кепке и почти такого же цвета пальто. Его облик показался знакомым, и, решив, что это сосед из новых, она торопливо кивнула. Человек не ответил, но продолжал словно бы с вызовом на неё глядеть. Но с чего она взяла, что это тот же человек, который год назад стоял напротив поликлиники, только потому, что совпадали очертания фигуры и одежда? Но у грюмых пенсионеров в подобном прикиде в городе пруд-пруди. Убедив себя в том, что это лишь совпадение, Варвара Сергеевна нехотя встала и поправила красивые шторы к коварно образующую щелку от любого дуновения ветерка проникавшего через форточку. Затем легла, расправив на лице шёлковую маску для сна. Дочь любила дарить ей без повода всякие милые и полезные вещицы. А вот с подарками к праздникам почти всегда ошибалась. Презентовала нечто ненужное и неинтересное. От неё можно было получить громоздкие, купленные на интернетных распродажах массажёры либо объёмные диффузоры с терпким неприятным ароматом. На прошлый день рождения Анька зачем-то подарила элитную сигару. Курившая самокрутки с душистым табаком Самоварова так и не смогла полюбить считавшийся благородным сигарный запах. Варвара Сергеевна покрутилась сбоку-набок, заставляя себя думать о маленьких радостях грядущего дня. Например, как, потянувшись после пробуждения, сделает, не вставая, растяжку, а следом подкачает ягодицы и пресс как довольная собой сварит себе кофе, по завтрака позавтракает омлетом, встанет под тёплый душ, неторопливо накрасится, немного надушится и, пройдя по городу три километра, дойдёт до центра «Мои документы». У двери в комнату, растянувшись поперёк, безмятежно дрых рыжий метис Лаврентий. Его мирное похрапывание было похоже на чудо-метёлочку, отгоняющую тревожные мысли. Но без мужа ей не спалось. Встретив своего мужчину только в 60, Варвара Сергеевна буквально срослась с Валерой, словно вместе они жили с юности. Вчера он неожиданно уехал на недельный семинар в Подмосковье. На её вопрос, в качестве кого он приглашён, неожиданно заявил, что едет обычным слушателем. Это показалось ей странным. Муж работал зав. отделением в престижной клинике и давно уже делился накопленными знаниями с молодыми специалистами, а также случалось, в качестве приглашённого лектора преподавал в вузе. Весь вечер накануне его отъезда самоварова ходила за ним по пятам и задавала свои вопросы. Муж лишь отмахивался, говорил, что для него это новый интересный опыт и возможность повидать кое-кого из коллег. С утра Валера позавтракал собрал небольшую спортивную сумку, поцеловал жену в щёку, потрепал за ушами Лаврентия и, дождавшись подтверждения о прибытии такси, уехал. Погуляв с питомцем в ближайшем парке, Варвара Сергеевна решила трапезничать в его же обществе. С Лаврентием, прибившимся больше года назад к их дачному дому, а по осени увезённому в город, у них установился целый ритуал. Слопав свою порцию каши с мясом, пёс получал на завтрак бонус от хозяйки. Если Варвара Сергеевна не особенно торопилась, рыжему хитрецу с раскосами цвета маслин глазами доставалось полпачки творога или полбутерброда. При выходе из квартиры Самоварова выполнила ещё один ритуал. Присела на пуфик и долго трепала любимца за ушами, а потом игриво, словно делая одолжение, поцеловала его в лоб. Дочку и внучку она не видела больше недели, как и уж совсем старенького кота Пресли, оставшегося жить у дочери. Она рассчитывала на тёплый приём, а вместо этого получила истерику от мужа дочери и отца её шестилетней внучки Лины. Тот собрался вести гуманитарную помощь на Донбасс. Бывший начальник Олега по службе в МЧС с первых дней организовал фонд помощи пострадавшим от обстрелов и на сей раз зять собрался везти груз сам. Анька, набросившись на мать, практически сразу едва-то вошла, вопила, что Олег сошел с ума. «Я не совсем понимаю. Он собирается на фронт?» — растерялась Варвара Сергеевна. «Мама, ты меня не слышишь! Олег все чаще заводит разговоры про своих товарищей, которые, отказавшись от брони, собираются воевать. А кто-то уже уехал. Он может там остаться». Он лжет, прикрываясь гуманитаркой. На самом деле ему надо на войну. Ужас, да?» «Ужас, да», — эхом ответила растерявшаяся Варвара Сергеевна. «Похоже, что для ее дочери, росшей в мирные, пусть и не всегда благополучные годы, такого понятия, как родина, просто не существовало. Нет, было что-то вроде некой абстракции, парады, шествия. И виновата в этом была не Анька. Виновата в этом была она, мать. Вот только ещё бы разобраться, в чём конкретно. Что и когда она сделала не так. «Мам, надеюсь, ты меня поддержишь? Олег тебя уважает». «Нет», — неожиданно жёстко вырвалась у Самоваровой. «Не поддержу». «Мам, ты что?» Анька глядела на неё, как на умалишённую. «Внучку без отца оставить хочешь?» «Нет», — повторила Варвара Сергеевна. «Так, похоже, кофе сегодня она тут не дождётся». В эмоциональном запале Анька забыла включить кофемашину. «Не хочу». «Почему? Ну почему?» Дочь цепко держала её за руку, и часто моргала наращенными ресницами. Милая, невзирая на уже солидный возраст, все еще девичье лицо, исказила гримаса обиды. Потому что Олегу уже за сорок. Он в состоянии и без моих подсказок принимать важные для себя и семьи решения. Не в силах больше продолжать разговор на эту тему, Варвара Сергеевна, мягко отстранив дочь, стала надевать плащ и только когда уже схватила сумку, вспомнила о внучке. Вот. Она достала упакованное в прозрачный пластик розовое кукольное платьице для Барби. «Передай меня Линник, когда вернётся с танцев». Пресли лениво вышел из комнаты и с грустным видом потёрся о ноги, променявшие его на приблудного пса хозяйки. Наспех погладив кота, Варвара Сергеевна выскочила из квартиры. «Мам! Мам!» Анька стояла на пороге и, не стесняясь соседей, требовательно кричала ей в спину. Самоварова всегда удивлялась, откуда в её воспитанной образованной дочери взялось столько хабалистости. Дочь мало с кем считалась, и своё сиюминутное всегда ставила во главу угла. «С тобой точно всё норм? Ты же только пришла! У всех сейчас нервы ни не к чёрту! Что за поза!» «Что я сказала-то такого, не пойму!» Но Варвара Сергеевна, не останавливаясь, уже выходила из подъезда и почти сразу наткнулась на того человека. Как это она уже теперь в ночи понимала, он, видимо, успел внедриться в её эмоциональную дыру. Так действуют гипнотизёры и специально обученные люди, по сути, те же гипнотизёры, подключаются к человеку, пользуясь пробитой на секунды защитной реакцией психики, отражать энергетические удары извне. Поймав на себе чужой въедливый взгляд, она растерялась. Машинально кивнула, поправила шарф и поспешила по направлению к широкому оживлённому проспекту. И вот сейчас он ей приснился. Этот человек без лица. да. Незнакомец явно к ней подключился. Прежде чем найти своего кармического подзащитного, Лаврентий проделал огромный путь. Родился он у моря. Мать его умерла родами, а сам он чудом остался жив. Хозяйка-старуха, сохранив жизнь ему и брату, утопила в бочке лунной апрельской ночью весь остальной помёт. Ушлая знахарка с изъеденным оспой лицом, надеялась, что ладные рыжие кобели станут охранять её участок от местных и понаехавших хулиганов, но любопытный щенок, в отличие от брата, тявкать без нужды не хотел. Чувствительная к тонким материям и знаком свыше, но жадная до лишней крохи старуха, притащив Лаврентия на остановку, пустила щенка в свободное плавание. Вскоре пёс обрёл настоящую семью, по собачьему стаю. Он научился бегать быстрее ветра, добывать отличного качества еду, лечить слюной и подорожниками раны, разбираться в целебных травах, понимать людскую речь, а также читать мысли этих двуногих. За первое лето и осень привольной жизни Лаврентий познал и милосердие, и предательство, ощутил радость бытия и горечь бед на собственной шкурке. Он пережил страшную эпидемию вируса и смерть близких друзей, успел подружиться со старейшинами города и подраться с конкурентами как в честных, так и в неравных схватках. А главное — встретил свою любовь. Сложилось так, что его подругу первой взяли в дом. Странная сердобольная женщина, ставшая мамой чудом выжившей в эпидемию Лапушки, готова была забрать из приюта и Лаврентия, но судьба распорядилась иначе. Прочитав на карте неба инициалы, совпадающие с именем его нынешней хозяйки, Рыжий Воин поступился личным во имя долга. Такое предзнаменование, как объяснила во время прогулки в приюте любимая, давалось не каждой собаке. Лаврентий был избран. Наплакавшийся в волю каждый в своем вольере, Они решили на время расстаться. Пёс должен был охранять ту, которая сейчас ворочилась сбоку боку на бок, забив свою голову ворохом липких мыслей. В моих документах было ожидаемо многолюдно. Девушки за стойкой при входе, направлявшие граждан по электронным талончикам к соответствующим окошечкам, уже в 12 дня выглядели измученными. Прежде чем ответить на вопрос, Милые создания, пытаясь сосредоточиться в царящем шуме и гамме, хлопали наращенными ресничками. Граждане, среди которых было много трудовых мигрантов из бывших союзных республик, получив на руки талончик, заваливали девушек дополнительными вопросами, а, стоявшись сзади, настырно их перебивали. Взяв талончик в архив, Варвара Сергеевна поднялась на второй этаж. Окошко, где выдавали повторные свидетельства из архива ЗАГСа, особой популярностью не пользовалось. Перед Варварой Сергеевной, судя по номеру на но табло, был один человек. Обдумывая вчерашний эпизод у дочери, Самоварова решила, что и как мать, и как гражданское лицо, была не права. Ей нужно было не выскакивать, как потерпевшая из квартиры, а спокойно объяснить дочери свою позицию, не вмешиваясь при этом в дела молодой семьи. Вот только в чём она, её позиция? Какие необходимы слова, чтобы облечь в понятную форму то, о чём в последние месяцы плачет душа? Душа. Слово, в последнее время употреблявшееся так же часто, как и вдруг воскресше, а до этого никому не нужное слово «родина». Придя к православной вере в 60, Варвара Сергеевна не стала примерной прихожанкой. Посты почти не соблюдала, на службы ходила редко, исповедовалась и причащалась, в лучшем случае, раз в год. В последние годы приверженность к православной вере с новой силой всколыхнулась в народе и стала непременным атрибутом жизни не только старушек и выживших бандитов, перешедших в разряд бизнесменов, но и граждан, поднявшихся по пирамиде Маслоу на её наивысшие духовно-нравственные ступеньки. От бесчисленных знаменитостей, дающих интервью о смысле жизни на фоне икон, обильно украшавших их дома, Самоварова была так же далека, как и от владельцев машин премиум-класса в двунадесятые праздники, припаркованных на стоянке у храма. Зато в небывалом количестве появились и другие те, что были ближе к ее планете. Доктора районных поликлиник, которые, протягивая рецепт, от всего сердца советовали помолиться целителю Пантелеимону, роженицы, потными руками прижимающие к груди федоровскую икону Божией Матери, их матери и бабушки, простые труженицы, отцы и деды, отставные военные, учителя, инженеры и бывшие сидельцы, стоящие на службе идущие на исповедь и принимающие причастие. Интерес к вере стал всеобщим, но также и ее собственным осознанным выбором. И хотя большую часть жизни она занималась поисками осязаемой материи, преступниками, свидетелями и уликами, эфемерная, неосязаемое такое как вера и любовь, их неоспоримость и непостижимость стала занимать в сознании Варвары Сергеевны всё больше места, потихоньку отодвигая материальное на задний план. Почему впервые пришла она в храм именно в том мае, когда повстречала Валеру? Пришла робкой гостьей, словно на экскурсию, случайно подслушав разговор в трамвае двух прихожанок. Той весной она сомневалась во всём, даже в своих желаниях. Её смущал нежданно-негаданно начавшийся роман с Валерой и она испытывала стеснение, переступая порог храма. Валера был не крещён, к религии относился как к важной части истории народа и уж, конечно, не заводил в их конфетно-букетный период никаких разговоров, относящихся к непостижимой части души. Говорили влюблённые всё больше о душах больных, то есть буквально о душевно больных, которых Валера пытался лечить с помощью понятных ему инструментов последовательной психотерапии и медикаментов. Начав жить одним домом со своим мозгоправом, как она его ласково окрестила, человеком чутким и умным, но часто в силу длительного холостяцкого одиночества, придирчивым и даже сварливым, Варвара Сергеевна ловила себя на том, что благодарит Бога за Валеру. Именно Бога, а не случай или судьбу, как это делала раньше потому что только Бог определяет и случай, и судьбу. И это простое, почти детское открывшееся ей понимание сложных вещей придавало сил, заставляло мириться с недостатками близкого человека и постепенно оттучать себя от того, с чем срослась за годы женского одиночества, привычки обвинять во всем сначала ближнего, а потом уже иногда и себя. В конфликтах с дочерью и мужем, как серьёзных, так и пустяковых, Варвара Сергеевна сменила вектор. Вопросов к себе у неё появлялось несопоставимо больше, чем к ближним. Приняли крещение они с доктором вместе в середине прошедшего августа, когда вокруг было неспокойно. Как будто тем самым молча сделали выбор с кем и на чьей стороне эти такие разные по отдельности люди. Перед этим важным событием Варвара Сергеевна подошла к батюшке и честно призналась, что не знает, была ли крещённой в раннем детстве. Родители ничего об этом не говорили, а о метрике или каких-то связанных с таинством крещения артефактов на пыльных антресолях её бывшей, а ныне дочкиной, квартиры не нашлось. Батюшка, моложавый, полноватый, с аккуратно подстриженной бородкой и серыми глазами, во взгляде которых читалось многое, и выпавшие когда-то на его долю сомнения и страдания, и печаль греховности мира, и радостное удивление ему же миру, исполненному добра и чудес, выслушав ее, улыбнулся. Потом прикоснулся к плечу смущенной, долго и путанно говорившей Варвары Сергеевны. «Выход есть и слова в обряде найдутся. «Ни одна вы такая, кто не знает, а вашей вины в том нет. Время было такое. Приходите, как и хотели, с мужем. Три дня попаститесь, не забудьте накануне исповедаться и причаститься». Из храма после таинства муж и жена вышли рука в руке, а не под ручку, как бывало, когда отправлялись на прогулку. Шли по городу, Молчали каждый о своем и оба вместе, про общее, про то, что накрепко их объединило. Украдкой поглядывая на мужа, Варвара Сергеевна размышляла рассказать про ее первый робкий визит в храм в вперед начала их романа. Но смолчала, решила сберечь в себе это хрупкое, похожее на сказку воспоминание. Как неловко, но искренне, озираясь на примерных прихожанок, крестилась, как ловила слова певчих и, почти не различая этих слов, поражалась их красоте, как любовалась на спокойные мудрые лики святых и как неожиданно для себя заплакала, всеми клеточками ощущая благодарность не судьбе, Богу. И вот теперь, спустя несколько месяцев, поглядывая на цифры электронного табло, она не знала, как объяснить дочери которая сформировалась как личность в эпоху не только буквального очередного распада некогда великой империи, но и распада культуры, распада вековых ценностей, что ценности русского человека можно выразить всего в одном предложении: Вера, долг, семья, любовь. И это непреложно. Для зятия слова долг, оказалось не чуждым, хотя бы за это его стоит уважать и не устраивать истерик. «Пусть разбираются сами», — вздрогнув от неожиданности, услышала она жесткий женский голос. Варвара Сергеевна обернулась. Подошедших было двое. Говоривший было слегка за шестьдесят, другой, внимавший ее словам, около сорока. «Будешь давать ей советы?» «Ещё и виновата во всём окажешься», — рубила фразами воздух возрастная. У неё было породистое, но слегка дутловатое лицо. Одета она была добротна и со вкусом, в отличие от молодой подруги, красовавшейся в трениках и худи. «Она самый настоящий паразит, присосалась к тебе и пользует». «Она моя единственная подруга», — робко оправдывалась тёмненькая, востроносая женщина. На её невзрачном миловидном лице застыла растерянность. «И что?» — напирала возрастная. «Это ты записала её в лучшие подруги. Поверь, она тебя таковой не считает». «Считала и считает», — едва слышно, словно извиняясь, отвечала спутница. «Мы со школы вместе». «Вместе вы до сих пор потому, что она тобою пользовалась, сливала на тебя, как на бесплатного психолога, весь свой шлак». Десятилетиями сливала, а сама только про деньги и мужиков думала. Ты её и не интересовала вовсе. Варвара Сергеевна ещё раз украдко окинула агрессоршу взглядом. Хорошая водолазка, солидные в модной оправе очки, плюс жёсткий личный опыт, не только читающийся во взгляде близко посаженных зеленоватых глаз, но и будто тончайшим слоем яда, покрывшей черты её лица таким часто верят. «Пусть так, Виктория Андреевна. Саша сильно изменилась. Мы не про материальное всё больше с ней говорим, а о гуманизме. Она, кстати, в храм стала ходить». Виктория Андреевна в ответ натужно хохотнула и тут же глухо закашлялась в кулак. «Оля, пространные разговоры о гуманизме как правило заводят те, у кого не всё хорошо в жизни» и в храм запоздало бегут они же». Варвара Сергеевна с трудом поборола импульсивное желание вмешаться в подслушанный монодиалог. «Ведь это нормально для любого думающего человека говорить не только о проблемах, делах и тряпках», — извинялась Оля. «И что нормально?» — перебила Виктория Андреевна. Когда ее какашкина контора процветала, что-то она все больше Миланами до да пляжами Испании интересовалась. А сейчас, когда ввели санкции, а на нее открыли уголовное дело, вдруг вспомнила о гуманизме? Про Бога вспомнила. «Оля, не будь наивна. Она подводит тебя к тому, что ты вскоре передачи будешь ей таскать. Или вредку ее выгуливать, и вытирать за ней санье тоже будешь ты». Она приучена к пелёнке. Агрессорша слышать возражения, похоже, не привыкла. Думаешь, она сожителю своему теперь нужна? Насколько он её моложе? На десять лет. Ты сама-то в это веришь? Во что? В то, что этот Виталик, или как его там, был с ней по любви? У них чувства. Она часто про это говорит. Ну-ну. Чувство, видимо, и заставило его в первых рядах мобилизоваться. А тут еще на Сашу дело завели. В голосе Виктории Андреевны не было ни доли сочувствия. Напротив, констатируя факты, она будто ими упивалась. «Не вернется он к ней никогда». «Но ей дадут условно. Она ничего ужасного не совершила». В голосе собеседницы впервые послышались упрямые нотки. «Это не твое дело, голубушка. Пусть компетентные органы во всем разбираются. Виновата — осудят. А ты должна понимать, что она, скорее всего, виновата». Варвара Сергеевна вдруг представила, как эта дамочка бойко строчит, тщательно проверяет на ошибки и рассылает в компетентные органы по электронной почте доносы. «Подтвердишь свое еврейство — Получишь вид на жительство и свалишь отсюда с Наташкой. Там глядишь, и я за тобой». В словах Виктории Андреевны впервые послышалась неуверенность, и это отчего-то обрадовало Самоварову. Грозный мужчина, стоявший у окошка, неловко принялся запихивать в портфель папку с документами, а на табло сменились номера. «Женщина, вы в какое окно?» «Если в архив, так проходите, не тормозите», обратилась к Самоваровой грудастая дама. «Спасибо за совет», — не оборачиваясь, съязвила Варвара Сергеевна. Она сделала шаг к окошку, а затем неожиданно обернулась и, глядя на одну только Викторию Андреевну, заговорщицки шепнула. «А что, по еврейству всё ещё есть маза свалить?» и, не дожидаясь ответа, бодро двинулась к своему окну. Всё то время, пока Самоварова общалась с любезной полной девушкой за стеклом, она чувствовала, прожигавши спину не то изумлённый, не то возмущённый взгляд Матроны, продолжавшей ещё что-то вещать своей подопечной. Через полчаса любезная девушка выдала Варваре Сергеевне на руки три нужных документа. Следующим пунктом в её плане была поездка в военный архив под Москвой, где, подтвердив своё родство с Егором Константиновичем, Варвара Сергеевна рассчитывала получить доступ к его личному делу.